Откуда я взял такие деньги? Я объяснил, что начал с десяти Фридрихсдоров, что шесть или семь ударов с ряду надвое довели меня до пяти или до шести тысяч гульденов, и что потом я все спустил с двух ударов. Что это, конечно, было вероятно. Объясняя это, я посмотрел на Полину, но ничего не мог разобрать в ее лице.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 но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, прибавил я, а следственно мы очень рады и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть вдруг в два часа, не трудясь. Это нас очень прельщает. И так как мы играем зря, без труда, то и проигрываемся. «Это отчасти справедливо», — заметил самодовольно француз. «Нет, это не справедливо, и вам стыдно так отзываться о своем отечестве», — строго и внушительно заметил генерал. «Помилуйте», — отвечал я ему, — «ведь право неизвестно еще что гаже. Русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом?» «Какая безобразная мысль!» — воскликнул генерал.